Глава 11. Итак, с того дня, как я увидела детей, минуло два дня, и в эти дни я больше была погружена в мысли о своем браке, о его настоящем и будущем, нежели в страхе, связанные с домом. А потом наступила пятница, и случилось сразу два события, которые выбили меня из колеи. День прошел спокойно, во многом потому, что нас не было дома. Мы с Ксюшей решили пойти на выставку кошек, а потом сходить в кафе. Увести дочь с выставки было делом почти невозможным. Она обожала кошек и собак, просила котенка, и мы с Юрой были не против, тем более сейчас, когда мы живем в большом доме. Кстати, кошки вроде бы чувствуют присутствие потусторонних сущностей. Интересно, как отреагировало бы животное, очутившись у нас? Вдоволь налюбовавшись на пушистых красавцев и красавиц, мы отправились в кафе. Ксюшу прямо-таки разрывало от впечатлений. А еще она составила список пород, которые понравились ей больше всего, и теперь рассуждала о том, кота или кошку, какой породы нам завести. Домой мы вернулись в пятом часу. Через пару часов должен был прийти с работы Юра, и я занялась ужином. Управилась быстро. Решила приготовить еду из замороженных полуфабрикатов. В мясном магазинчике неподалеку от нас был большой выбор. Когда нет сил и времени готовить, самое то. Поставив все на огонь, я отправилась наверх, чтобы посмотреть, чем занимается Ксюша. Она притихла, и я полагала, что дочь умаялась и спит. Но Ксюша не спала. Она сидела за своим столом, правым боком ко мне, и рисовала. Моего появления не заметила, была увлечена своим занятием. Окинув взглядом ее комнату, я шумно втянула носом в воздух, чтобы не закричать, не напугать дочку снова. Ксюша была не одна. Знала она об этом или нет, но в детской, кроме нее, были еще несколько детей. Красивая девочка, мальчик в темных брючках и рубашке с жабо, и еще одна новая гостья девочка лет десяти старше остальных детей уже известные мне призраки сидели на ксюшиной кровати старшая девочка стояла прямо за спиной моей дочери, чуть наклонившись через ее плечо, глядя что она рисует на ней была темная юбка и блузка с длинными узкими рукавами волосы уложены в прическу корзинку для них мое появление незамеченным не осталось все трое повернули головы в мою сторону. Пугающая механическая слаженность, синхронность, словно и без того было недостаточно жути. Три пары глаз уставились на меня. Бледные лица, бескровные губы, наряды, которые перестали носить за много десятилетий до моего рождения. «Что вам нужно? Зачем вы здесь?» прошептала я, не сумев промолчать. Ксюша тоже повернулась и поглядела на меня. Мертвые дети и моя дочь буравили меня взглядами, и это был кошмар, настоящий кошмар. А потом они улыбнулись, снова одновременно, точно сговорившись. Только теперь к ним присоединилась и моя девочка. Я не могла этого вынести. Бросилась к дочке, обхватила ее, прижала к себе. Мне хотелось орать от ужаса и плакать от боли. Я должна была защитить Ксюшу и не могла понять, отчего. «Мамочка», — говорила она, — «ты меня так сильно прижала, мамуль!» «Не могу отпустить ее, не могу! Что угрожает ей в этом доме? Кто хочет причинить ей вред?» Наконец я разжала руки и посмотрела на Ксюшу. Быстро оглянувшись, увидела, что призраки исчезли. Мы снова были одни. «Здесь были дети», — сдавленно сказала я. В детскую опять приходили привидения. Ксюша некоторое время молча созерцала меня, словно прикидывая, стоит ли говорить. Я ждала, и мой взгляд упал на рисунок дочки, над которым она трудилась, когда я вошла. Была убеждена, что Ксюша рисует кошек, которых видела на выставке, однако ошибалась. С белого листа на меня смотрела девочка, которая только что стояла возле Ксюши. Я узнала строгую юбку, блузку с длинным рядом маленьких пуговок, прическу. Ксюше удалось изобразить ее весьма похоже, а это могло означать лишь одно. Дочь тоже видела призраков. «Я не сошла с ума. Теперь я знала, что нет». Рука моя потянулась к папке с Ксюшиными рисунками. Обычно дочка не позволяла нам с Юрой рыться в ее работах. Показывала лишь те, что считала удачными – и нам казалось слегка забавным ее тщеславие художника. Но сейчас Ксюша не остановила меня, и я быстро рассматривала ее работы одну за другой. Были здесь и кошки, и другие животные, и наш двор, и супергерои из мультфильмов, и рисунки, выполненные по заданию преподавателя студии, а на самом дне папки притаились они, призрачные дети, старуха. Не хватало только мужчины в сюртуке. Я узнала мальчика, маленькую красавицу. Были и еще два незнакомых ребенка. Ксюша запечатлевала их по одному и группой. Почти всегда они были изображены находящимися в детской. На двух рисунках я узнала задний дворик. — Ксюша! — голос мой сел. — Дочка, ты видела их? Давно ты их видишь? Она пожала плечами. — Где-то недели две или три. В первый раз увидела, когда ты была в больнице. — Но почему ты не рассказала нам с папой? Дочка прикусила губу, взгляд стал виноватым. — Папа сказал не говорить тебе. Я почувствовала себя так, будто меня отхлестали по щекам. Выходит, папа их тоже видит? — Но почему тогда... Почему он врал? Зачем делал из меня дуру? Чуть не сорвалось с языка. Нет, мамочка, ты не поняла, торопливо проговорила Ксюша. Папа не видел их. Он нашел мои рисунки, вот как ты, и спросил, кто это. Он немного рассердился, когда я сказала, что вижу детей, которые тоже живут в нашем доме. Папа сказал, что я выдумываю, никаких детей нет, даже рисунки мои порвал и выбросил. Ксюша обиженно поджала губы. Только папа ошибается. Дети тут есть. Их много. Я вижу их и хочу рисовать. Учительница говорит, что художник должен честно изображать мир, в котором живет. Я оставила без комментария, несомненно, справедливые слова учительницы. «Ксюша, что за дети? Ты знаешь, они говорят с тобой?» «Нет», — грустно ответила дочь. «Они ведь не живые. Хотят говорить живыми, но не могут». «Наверное, не знают, как. В страшных фильмах привидения могут говорить, но это не фильм. Поэтому они молчат, но я понимаю, что они жили в нашем доме давным-давно, а потом умерли. А когда умерли, не ушли на небо, а остались». У меня голова шла кругом. Я не знала, что сказать, как отреагировать. С губ сорвался вопрос, который в данный момент мучил меня больше всего. «Почему папа велел тебе не рассказывать об этом? Почему нельзя сказать мне?» «Он переживает за тебя. Говорит, ты можешь расстроиться. А если ты расстраиваешься, то и малыш тоже. Ему становится плохо». Внизу хлопнула дверь. «Девочки, я дома!» — крикнул Юра. В этот момент я ненавидела его. Ответить ему не могла. Все силы ушли на то, чтобы не наброситься на мужа с упреками и обвинениями. «Где вы?» — это прозвучало обеспокоенно. Послышались шаги. «Мы тут, пап!» — отозвалась Ксюша. И через минуту Юра возник на пороге. «Я нашла рисунки!» — звенящим голосом произнесла я. «Ксюша, погуляй во дворе. Нам с мамой нужно поговорить». Юра дружелюбно улыбнулся дочке, но я видела, что он напряжен и растерян. Она подчинилась. Когда Ксюша спустилась вниз... Я ринулась в атаку, уже не в силах сдерживаться. «Зачем ты велел ей молчать? Раз она видела то же, что и я, значит, они существуют? Я была права. С домом что-то не так. Или что-то не так с тобой», — выкрикнул он. «Я... Да как ты смеешь? Ты хочешь сказать...» Юра понял, что ляпнул лишнее. На лице появилось виноватое выражение. «Прости», — он шагнул ко мне. Пожалуйста, извини, я не то имел в виду. Интересно, что же? Я чувствовала себя униженной. Гнев куда-то исчез. На смену ему пришло желание плакать, но я не собиралась позволять себе разреветься. Посмотри на эту ситуацию под другим углом. Возможно, Ксюша не видела этих людей или призраков, если угодно. Просто она стала рисовать все это под влиянием твоих рассказов. Я не говорила с ней об этом, отрезала я. С ней нет, а со мной говорила. И она могла слышать, Лора. Наша дочь – впечатлительная ранимая девочка, даже спать без света боится. Вдобавок очень переживает за тебя. Зачем педалировать тему призраков и того, что дом представляет опасность? Нам всем тут жить. Пойми же, я не хотел ничего плохого, не просил Ксюшу что-то скрывать от тебя. Попросил только не поднимать эту тему, не заводить таких разговоров, не рисовать этих рисунков. Так ведь лучше для вас обеих. Ты не можешь знать, что для меня лучше. Я взрослый человек». Неожиданно навалилась усталость. Не хотелось больше припираться, спорить. Я понимала, что ни в чем мне его не убедить. Да и зачем? К тому же Юра, вероятно, прав и действовал из лучших побуждений. «Конечно, милая», — мягко сказал он и обнял меня совсем как раньше. Ты взрослый человек, но сейчас нуждаешься в защите. Мне все время хочется уберечь тебя, и я злюсь, если не получается. И вчера я... Юра запнулся. Я повел себя не лучшим образом. Ты имела право обидеться. Это выглядело по-идиотски, то, как я шарахнулся. До сих пор простить себя не могу. Представляю, что ты обо мне подумала. Он посмотрел на меня отвел выбившуюся прядь от моего лица, убрал за ухо. «Ты меня простишь?» Глядя на Юру, я понимала, какими надуманными были мои подозрения. Гораздо лучше было откровенно поговорить с ним. Мы всегда все обсуждали. Муж никогда не давал мне повода сомневаться в нем. Отчего же я с такой легкостью поверила в его неверность, в то, что он злоумышляет против меня?» Ещё и с матерью об этом говорила, и с Агатой. Может, Агата позвонила ему, устроила выволочку насчёт вчерашнего? Нет, вряд ли. Но даже если и да, что в этом плохого? Главное, мне не о чем волноваться. «Я не сержусь», — искренне сказала я. «Но ты прав. Повёл себя, как настоящий придурок. Ещё перекрестился бы, когда я хотела тебя поцеловать». Он засмеялся, Мне показалось немного натянуто. Внизу сюрприз для тебя. Мы пошли на первый этаж, и я увидела большой букет цветов и мое любимое ореховое мороженое с вишневым сиропом. «Ты прощен», — сказала я. «И обещай больше не говорить про призраков». Пообещать я не успела. Прибежала из палисадника Ксюша, и мы отвлеклись на нее. Выходные прошли спокойно. Мы провели их вне дома, уехали на быструю. Юра снял домик на два дня. А в понедельник муж огорошил меня заявлением о том, что купил Ксюше путевку в санаторий. Это вроде детского лагеря. Там все по высшему разряду. Питание, тематические занятия с детьми, всякие развлечения, спортивные игры и соревнования, профилактика инфекционных заболеваний, закаливание, витамины, свежий воздух. На реке, в лесу — отличное место, прекрасные условия. Многие мои коллеги отправляют детей, все довольны. Я была ошарашена. — Юра, погоди, я правильно поняла, ты уже все оплатил? — Да, смена начинается в среду, три недели. — Сколько? Ксюша уезжает послезавтра и вернется только в июле? Я никогда так долго не расставалась с дочкой, не предполагала, что придется, да еще так скоро. — С чего тебе это в голову пришло? — Как это с чего? Ксюше нужно хорошенько отдохнуть на каникулах, не сидеть же ей все лето в городе. А там отлично организованный отдых. Мы не можем никуда поехать, тебе в августе рожать, но Ксюша-то страдать не должна. — Прекрати эти дешевые манипуляции, — фыркнула я. — Отдых ребенку нужен, но мы не обсудили с тобой ничего. Ты не счел нужным посоветоваться, — меня распирало от возмущения. «Юра, у нас же никогда так не было. Мы всегда все решали вместе. А сейчас ты берешь и ставишь меня перед свершившимся фактом. Черт возьми, это нечестно!» «Надо было решать быстро», — оправдывался муж. «Я был уверен, что ты не будешь против. Чему тут можно противиться, Лора?» Формально он был прав, но на меня снова обрушилось чувство, что я не удел. С моим мнением не считаются мой номер шестнадцатый. Тебе и самой будет легче. Не нужно готовить трижды в день, у плиты стоять. Свободного времени будет больше. Можно почитать, посмотреть что-то, просто полежать, отдохнуть. Не понимаю, что тебя так возмутило? Я уже сказала, что ты мог бы позвонить. Юра раздраженно хлопнул себя руками по бокам. Хорошо, давай откажемся. Ты будешь теперь смотреть на меня, как на врага? Нет уж, увольте. Я позвоню и... Он манипулирует, шантажирует меня, — подумала я. Сам принял решение и хочет, чтобы я одобрила его уже по факту. Никуда Юра, конечно, не позвонил. Я нехотя сказала, что поездка — это хорошее решение. Остаток понедельника и весь следующий день мы провели в хлопотах и разъездах, готовясь к поездке. В среду Ксюша укатила. Мы проводили ее, и я еле сдерживала слезы, глядя как моя маленькая девочка садится в большой автобус вместе с другими детьми и воспитателями это был еще один шаг к взрослению еще один шаг от меня естественный ход вещей смириться с которыми родителям порой непросто вчера ребенок представить себе не мог каково это разлучиться с мамой и папой хотя бы на день а сегодня машет рукой на прощание и радостно бежит к друзьям едва оглянувшись Ей будет очень хорошо. Не переживай, Лора. Вот увидишь, Ксюша отлично проведет время, — сказал Юра. Я не сомневалась в этом. Но мысль о том, что я теперь буду целыми днями одна в доме с утра и до вечера, наводила на меня оторопь.